ехать в машине оборудованной для перевозки пациентов лежа и совсем другое ехать на заднем сидении довольно дорогого но не слишком просторного автомобиля в приемном отделении род дома супругам пришлось расстаться жену увезли наверх а муж остался ждать в холле спустя полчаса к нему вышел ответственный дежурный врач после долгого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 кот был ухоженным, преисполненным чувства собственного достоинства, что бросалось в глаза даже на фотографии, а размерами своими больше напоминал рысь, котище. Настоящий сказочный катафей.